Придите, пиво пием, Не от каменья, не плод чудо дея мое. Но не источник из гроба О Христа, нем же утверждаемся. Придите, пиво пие новое, Не от каменья, не плод чудо дея мое но не источник из гроба удужнивших Христа, ним же утверждаем воскрес из мертвых, ныне вся исполнишася света, Не же и земля, и преисподняя, да празднует во вся тварь, восстание Христова. В нем же утверждается Христос Воскресе из мертвых. Вчера Богся тебе кресте, Христе, дни днись воскрешу тебе. С тебе вчера, Сам мяс прослави, спаси его царствие твое. Пресвятая Богородица, спаси нас, На нетленную жизнь прихожду днись, Благостью росшагуся из Тебе чистая, И всем концем в свету блиставша Бог. Богородице, спаси нас! Бога Его же родила и сеплотию Из мертвых я уже речи Его Видишь, чистоя ликуй, и Бога пречистая возвеличай. Дъхте поматио мен к а Kristus vás kríži, Kristus vás kríži, Kristus vás kríži, Kristus vás kríži, Kristus vás kríži, Kristus vás kríži, Je sen tisnímasi zo in arisamenos